Гибель домна. Вскоре Прохор многое узнал о романе от ее рабов, с которыми ему случалось перемолвиться несколькими словами в редкие минуты отдыха. «Наша госпожа до самого Рима прославилась своей злобой, а уж в Эфесе все ее боятся», — почти с гордостью говорили рабы. «А знаешь...» Почему у нее все дела идут так успешно, и наши бани процветают? спросил однажды Прохора наедине старый раб, и тут же перешел на шепот. Когда начинали строить здание, в основание, живьем закопали юношу и девушку. Это самое сильное колдовство, жертва духом, и с тех пор они во всем помогают романе. Только вот с тех пор, Что не год, а кто-нибудь да умрет прямо в бане, или юноша, или девушка. Пойди догадайся, от чего. А это духи, охраняющие бани, уже сами берут себе жертву. Нет, задарма они духи никому помогать не станут. Вот и выходит, у кого-то в доме плач, а у госпожи Романа денежка к денежке прибывает». Но за пределами дома Романы никто не знал страшной тайны. Однако не могла без конца длиться такая безнаказанная власть бесов, и буря разразилась как раз при Иоанне и Прохоре. В баню пришел сын городского старейшины Диаскора, юноша дома. Вдруг во время мытья с Домным случилось что-то страшное. Статный, пышущий здоровьем юноша внезапно стал задыхаться, будто кто-то душил его, и с ужасным хрипом упав на пол. Зрелище этой смерти было настолько жутким и противоестественным, что все, кто был рядом, не могли прийти в себя и не находили слов для того, чтобы передать увиденное. Весть о страшной гибели Домна мгновенно разнеслась по городу. Всюду слышались вопли и плач, плакали как по собственному покойнику. Домна знали и даже любили все, не только потому, что он был сыном старейшины, а прежде всего потому, что это был светлый, прекрасный душой и телом юноша, которым все любовались и гордились, как украшением Эфеса. Беда не приходит одна. Когда вестники смерти явились в дом старейшины и рассказали ему о гибели сына, сердце несчастного отца не выдержало. Диаскор упал бездыханным. От этого второго несчастья весь город замер, как громом пораженный. Но больше всех эти две смерти поразили Роману. Она громко кричала, рыдала, рвала на себе волосы. Многие годы она как будто и не думала о тех юношах и девушках, что погибали, становясь жертвой бесов. Если что и мучило ее, то никто и не подозревал об этом. А теперь Романа вне себя металась по дому, а потом Рухнув на колени перед маленькой статуей Артемиды, стоявшей во внутреннем дворике ее дома, с воплем стала молиться богине. облагая благая всемогущая богиня, подательница жизни, ты можешь все бессмертное, воскреси домно, верни ему жизнь, все мое имущество, все, чем я владею, я отдам твоему храму и всегда буду верной твоей рабыней, только воскреси домно. вот." Ты видишь, как я терзаю свое тело, как мне не жаль его. Я и худшее с собою сделаю, всем пожертвую тебе, только воскреси Домна. И она безжалостно вырывала целые пряди волос, билась головой оппал и яростно царапала свое лицо и тело, так что скоро была вся в крови. Но, конечно, Домн оставался бездыханным.